Наконец, можно упомянуть здесь собственные работы автора о бантах, опубликованные в 1938 и 39 годах. Второе. Гунское вторжение и гото-анская война. Мы уже рассматривали роль гуннов в истории Китая и Средней Евразии в их борьбе с юки Смотрите главу третью, раздел 2. При династии Хань, 202 год до нашей эры, 220 год нашей эры росло могущество Китая. И гунны страдали от суровых изменений. В течение первого века нашей эры китайцы завоевали Восточный Туркестан и стали защищать караванный путь от Китая до Средиземного моря который был чрезвычайно важен для торговли шелком. Под давлением китайских армий орды гуннов отступили на север и запад. Одна из них остановилась в регионе озера Балхаш. И лишь во второй половине третьего века нашей эры, когда несчастья начались для самого Китая, гунны стали вновь храбрее и возобновили свои атаки на Древнюю империю. В начале IV века нашей эры после серии поражений, нанесенных гуннами китайским войскам, китайское правительство было вынуждено разрешить части их войти в границы Китайской империи. Эти гунны были приняты как вспомогательные подразделения и поселились в приграничном районе, подобно тому, как определенные германские и сарматские племена играли ту же роль на границах Римской империи. Однако в середине IV века гунны были в свою очередь атакованы с северо-востока племенами предположительно маньчжурского происхождения, которые китайские хроники называют сиенпи и Жен-Жен, жуан, жуан Кажется, что именно давление этих племен в конечном итоге вылилось в движение гуннов на запад. Самая восточная гунская орда, отступая перед маньчжурами, вытолкнула соседнюю орду на запад, а шок в конечном итоге передался Балхашской орде. Часть Балхашской орды мигрировала в Туркестан, где они стали известны как Эфалитские гунны. Главная орда ринулась далее на запад, двигаясь по северным берегам Каспийского моря и в конечном итоге проникла в регион Нижней Волги. Не позднее 360 -го года нашей эры гунны пересекли Волгу и атаковали Аланов. Существует разноголосица мнений относительно этнического состава гуннской орды. О гуннах, кроме Груссе и Макговерна, а также цитированных ими Работ, Смотрите «Иностранцев», «Хунну» и «Гунны», «Живая старина», том 10, 1900 год, «Кондаков», «Древности», том 3, «Таврическое общество истории, археологии и этнографии», «Симферополь», «Известия», страница 11. Некоторые ученые считали их монголами. Паллас, Бергман, Байер, Нойман, Ховард. Другие — Уграми мартин клапрот семенов еще одна группа славянами заберин и лавйский флоринский и некоторые тюрками куник вамбери радлов аристов более или менее общепринятым считается мнение по которому ардагуннов тюркского происхождения к ней однако присоединились также угры и монголы а на последних этапах ее движения она включала также некоторые иранские и славянские племена. Гунны были кочевым народом. Амян Марцелин говорит, никто в их стране никогда не вспахивал поля или не дотрагивался до рукояти плуга. У них у всех нет постоянного дома, очага или оседлого типа жизни и они скитаются с места на место, как беженцы, сопровождаемые фургонами, в которых они живут. В фургонах их жены ткут для них их отвратительной одежды, в фургонах они спят со своими мужьями, вынашивают детей и воспитывают их,